— Устига? — перебила она его, думая, что он бредит. — Да, завтра, — так сказал певец. — Ты не умрешь, — очнулась Нанайя. — Ты должен жить. Уйдем со мной, Нанайя, и мы навеки будем вместе. — О, нет, нет, — прошептала она в смятении. — Я должна остаться во дворце, я должна ждать. — Здесь, во дворце, кого ты собираешься ждать? — Отвечай же, откуда ты пришла? — Я давно уже здесь, князь. Почти столько же, сколько и ты, Устиг задрожал. Боюсь произнести, как возлюбленная, как наложница Набусардара. Не скрою, я помолвлена с Набусардаром. Если Энлиль явит ему свою милость, стану его женой. Мы ждем, когда окончится война. Обессиленный, ошеломленный ее словами, Устиг покачнулся, руками ища опоры в воздухе. Безумная, воскричал он. Разве ты не знаешь, что на Бусардар никогда не сможет взять тебя в жёны? Ведь ты не знатного происхождения. Ему бы только потешиться, он погубит тебя любовью, а меня голодом. Князь ты слаб и много страдал, это говорит твоя изболевшая душа, Сять. Она подхватила его под руку. Мы оба измаились, война и страдание надломили нас. Устига повиновался. Шагнув к подстилке, он сказал, «Да, я болен. Прости меня, Нанайя, я очень болен. Глаза мои давно не видели солнца, и душа напиталась вечным мраком. Когда они опустились на трухлявую солому, Устига схватил ее за руку. Я давно не видел света Нанайи, а в этой тьме меня преследуют черные злые мысли. «Зачем ты выручил меня тогда и спасаешь теперь?» Уперев застрявшие локоть в костлявые колена, он опустил голову на руку. Я так любил тебя, Анаи. Ты же предпочла богатство и роскошь. Но ведь и я мог окружить тебя богатством и роскошью в гбатанах. Ты избрала небу сардара, согласилась стать его рабыней, ты, дочь Гамадана, предки которого веками сражались за вольную Кавилонию. Резким движением Освободив руку из тисков его пальцев, она и упрямо покачала головой. «Да, ты права!» — откликнулся он виновата. «Благородному человеку подобает быть заступником, но не обидчиком женщины. Прости, что я обидел тебя. За два года умирания в этом глухом подземелье я совсем потерял разум. Согласись, долго ли сойти с ума в этом склепе?» Разговор невероятно утомлял его. Каждое слово стоило устиги больших усилий. Побереги себя, князь. Тебе нельзя так много говорить, стала она успокаивать Устиги. Спасти его! Значило спасти на бусардара, другого выхода, другого пути у неё не было. Она забыла об Устиги в трауре по отцу, но теперь движимая страхом за набусардара, которого боги грозили призвать в страну вечного заката, нанаи преисполнилась решимости помочь киссийскому князю. "Доверься мне, князь. Сегодня же я вызволю тебя из этой сырости и смрада, как ты вызвалишь меня. Что ты задумала?" Нет, выпустить тебя на волю я не могу, вспыхтела станаи, но я вилю перенести тебя наверх, в дворцовые покои, где больше воздуха и солнца, ведь ты всегда любил чистый воздух и солнце, князь. По её нежным щекам текли слёзы. Выходит взамен подземелье дворцовый покой. Устига склонил голову. Благодарю тебя, Ананаи, ты очень добра. Но я отказываюсь от твоего благодеяния. Я давно приготовился к смерти. О, как тяжко жить в ее ожидании! Завтра, — так сказал певец, он перевел дух, — в правой поле, в уголке этого рубища, зашит смертельный яд, я волен прибегнуть к нему когда угодно. Я давно б уж принял его, если б не стоял передо мною твой образ». Если бы не тревога за твою судьбу, мне так хотелось увидеть тебя, увидеть ещё раз. Я надеялся, что Кир сокрушит вавилонские стены, и мы вместе уедем в пенсию. Но Вавилу столько броняится. И ты, конечно, надеешься и веришь, что победит Вавилон. Ты предпочла на Бусардара и надеешься на его победу. Вялиус усмешка тронула его губы. Но задумывался ли ты над тем, кто он, этот победитель? Когда-то на Бусардара привозили все вавилонские женщины, ныне они молчат, потому что у великого воителя странные вкусы, он предпочитает женщинам лошадей и собак. Князь, ты ослеплена на наи. Неужто ты не замечала, что сперва он кормит лошадей и собак, а потом уж ест сам? Он не знает, что 50 наложниц своего горема. Он отдал толстобрюхому купцу в обмен на жеребца, который почитался лучшим скакуном во всей Фригии. Князь вскрикнул на Нанаи, схватив его за руку. Ты говоришь, не помни себя. Твоя рука будто в огне. Ты болен, ты очень болен, князь. Сгорбившись как-то весь, жавшись, он с тика прошептал: "Нанаи, я хочу тебе ещё сказать что это был не царский певчий, не гонец на Бусардара, а вестник смерти».